Полагаете, будто к безумию ведут отчаяние и безнадежа? Отнюдь. Отчаяние приводит к отчаянным поступкам, а безнадежа придает им суицидальный характер. К безумию ведет неопределенность, когда не остается ничего определенного, когда начинаешь сомневаться во всем, даже в собственном рассудке. Вел я беседы с настоящим сновидцем или общался с собственной галлюцинацией? А вот что занимало меня, когда после вечерней электротерапии меня вновь заперли в карцере. Окончательно я свихнулся из-за убойных доз морфия или действительно заключил сделку с другим сиятельным. Этот вопрос все крутился и крутился в моей голове. А стоило лишь уверить себя в реальности произошедшего, и сомнения наваливались с новой силой. Они рушили сосредоточенность и толкали в пучину неуверенности. До безумия оставался один крохотный шажок. Собравшись силами, я поднялся на ноги и принялся вышагивать по упругому войлку из одного угла карцера в другой. Перетянутое смирительной рубашкой тело затекло. Рук я давно не чувствовал и сколько ни пытался расправить плечи, желая ослабить завязки. Эти попытки ни к чему не привели, разве что начала пробиваться через наркотическое оцепенение боль от свежих побоев и старых ран. Очень скоро колени подкосились от усталости, и я повалился на войлок, закрыл глаза и попытался уснуть, но не сумел даже задремать. Слишком сильно перекрали сознание эксперименты профессора Берлиегера, слишком много и часто кололи последние дни морфий. Кости кручивало, суставы ломало, нестерпимо хотелось пить. Смирительная рубашка насквозь пропиталась соленым потом, дыхание стало прерывистым и неровным, и адски раскалывалась голова. Сейчас я легко отрёкся бы от чего угодно за стакан воды и пару глотков опиумной настойки, но никто не собирался меня ни в чём убеждать. Знаете, почему дьявол не покупает человеческие души? Да просто они как перезрелые яблоки падают к его ногам, а мы сами худшие враги самим себе, и самые лучшие искусители тоже мы сами. Нет такой мерзости, которой человек не выдумал бы оправдание. Чувствуя, как овладевает сознанием безумия, я перевалился на бок, уперся лбом в стену и поднялся на колени. Меня немедленно вырвало. Ребра свело от боли, но зато слегка прояснилась голова. Я отодвинулся от забрызгавшей вуали кровоты и продолжил стоять на коленях. Просто стоял, не молился нет, но не молился не от того, что бесповоротно лишился веры, просто молиться надо по велению души, глупо просить от чуде в безвыходной ситуации. Чудес не бывает, я знал это наверняка. Чудес не бывает, так думал я, когда в коридоре послышались возбужденные голоса, а потом с лазгом распахнулась дверь карцера и меня ослепил луч мощного электрического фонаря. Но мнение своего я не переменил. Я не верил в чудеса, я верил в сделки. Только бы это не оказалось сделкой с дьяволом. Вот он, объявил доктор Эргант. Но мы не можем его вам отдать. Пусть он и преступник сюда, он помещен по решению суда. В следующий миг выреженный в полицейский мундир Рамон Миро толчком в спину запихнул врача в карцер и нацелил на сопровождавшего его санитара выдернутый из кобуры револьвер. — Заходи, пикнешь, пристрелю. Парень повиновался. — К стене, — приказал Рамон и работники психиатрической лечебницы, Поспешно отступили вглубь карцера. Автоматический револьвер Виблеевозбери, четыреста пятьдесят пятого калибра, массивный, громоздкий, мог убедить воздержаться от глупостей кого угодно. Идти можешь, спросил меня Ремон, не спуская глаз с пленников. Нет, признался я. Ти то, помоги ему. Паренек в форме нам платье и фуражки с кокардой переступил через порог. И я качнулся вперед, поднимаясь с колен. Пошатнулся и не устоял бы на ногах, но племя некрамона вовремя обхватил меня и выволок в коридор, где я оставил лежать на полу. — Снимите смирительную рубашку. — Потребовал я. — Быстрее. — Рук не чувствую. Тито ослабил завязки, и я замычал сквозь стиснутые зубы от боли, когда в пережатые руки начала возвращаться чувствительность. «Стаскивай!» — повторил я. «Нам тебя еще мимо охрану проводить», — объявил Рамон, возвращая револьвер в кабуру. «На улице снимем». «Проводить? Да кто нас выпустит? С боем придется прорываться». И, не став ничего слушать, я продолжил попытки сдернуть себе ненавистное одеяние самостоятельно. «Чертов упрямец!» — выругался Миро. «Тито, да помоги же ты ему!» Племянник Рамон истянул с меня смирительную рубашку, обхватил за плечи и поставил на ноги. Я со стоном привалился к стене, хоть и прекрасно осознавал, что время утекает, как вода сквозь пальцы. «Нужна каталка», — сказал я, не в силах сдвинуться с места. «Каталка. Найдите каталку». Рамон зло глянул на меня, но тут же щелкнул пальцами. «Точно. Каталка». И то, помнишь, одна стояла в коридоре. Бегом. Племянник крепыша убежал, громыхая под ковками форменных сапог. А я перебрался по стенке к двери карцера, открыл смотровое окошко и заглянул внутрь. — Лео, что ты там творишь? — сполошился Рамон. — Отстань. — отмахнулся я и улыбнулся пленником. — Знаете, доктор, что я сейчас сделаю? — Я отыщу керосин из спички, а потом вернусь. Не уверен, что войлок хорошо горит, но с керосином он полыхнет. — Всех спалю. Все ваше змеиное гнездо. Санитар тихонько заскулил от страха, а доктор Эргант побледнел, как полотно. Но сполна насладиться их ужасом не получилось. Рамон оттащил меня от двери и захлопнул окошко. — Лева, скажи, что ты пошутил. Прорычал Крепыш, лицо которого побагровело от гнева. Мы на такое не подписывались. Я не шутил, я пугал. Но выдаваться в детали не стал и сполз по стене на каменный пол. Рамон, какой керосин, актис, надо убираться отсюда. Мирок еквнул, но продолжал смотреть на меня с неискривимым подозрением. Он мне не доверял. А в этот момент по коридору разнесся скрип расшатанного колесика, и Тито загнал в наш закуток каталку. Спасатели в четыре руки уложили меня на столь знакомое инструменто передвижения, а потом накинули сверху не слишком чистую простыню. Что за черт? опешил я. Уймись, приказал Крепыш. Побудешь немного мерзавцем, а тебя не убудет. И мы отправились в путь. Если кто-то из встречных санитаров и докторов и обращал внимание на невесть, что позабывших в клинике констеблей, с расспросами они к стражам порядка не приставали. И лишь дежуривший на выходе из блока охранник поинтересовался. — Это еще что такое? — Да, буйный ваш, — зевнул Рамон, который двух санитаров порезал. — Этот, — озлобился охранник, — и что с вылудком приключилось? Из смирительной рубашки выпутался, да и удавился, — невозмутимо поведал мой бывший напарник. «Или помог кто?» — подыграл ему племянник. «Ничего подозрительного ночью не видели, любезный? У нас этот персонаж по серьезным делам проходит. Могли помочь, могли. Я только на дежурство заступил», — быстро ответил дядька и зазвенел ключами, отпирая дверь, но засомневался. Как же вы его без документов-то? Вот сейчас оформим. Легко выкрутился Рамон Миро. Заведующий отделением уже на месте, он все сделает. Профессор Берлигер протянул охранник. А ведь и верно. Кто как ни он. Каталка дернулась, пережающая из высокий поручик Пандуса, и ей сдернулось лицо простыню. Что еще? Прошепел Рамон, возвращая ее обратно. А ну. На проходной без документов не выпустят. Дохлый номер. Там Тройелбов, припомнил Тито. Все с револьверами. Миро беззвучно выругался и остановился у двери кабинета Берлигера, в щель из-под которой выбивалась тоненькая полоска света. Пятьдесят тысяч франков или пять лет каторги. Выбирать тебе, напомнил я. И мой бывший напарник, отбросив сомнения, вломился в кабинет профессора. А из что вам угодно? удивился заведующий отделением, который стоял перед вешалкой с длинным плащом в руках. Прежде чем профессор успел поднять тревогу, Ромон с племенником скрутили его и засунули в рот откормсанный от белого халата рукав. И хоть Берлигер отчаянно извивался. На него очень споро натянули мою смирительную рубашку и оставили валяться на полу. После этого Тито вернулся в коридор и не без труда, но все же втолкнул каталку в кабинет. Что теперь? спросил он у дяди, который перерывал картотеку профессора. Карауль распорядился Роман. Скоро Крепыш отоскал мою больничную карту и, выложив на стол стопку каких-то бланков, принялся уверенными взмахами перьевой ручки. выводить на черновике подпись заведующего отделением. Я не утерпел и перегнулся с котелки к Берлеегеру. У того задергался левый глаз. Знаете, чего я хочу, профессор? спросил я тогда. Я хочу вас убить, но это было бы неправильно. Вы сейчас мне ничем не угрожаете. Лево одергал меня Роман. Мы просто разговариваем. Отмахнулся я от бывшего напарника и вновь обратился к профессору. Имеет как мотив тоже не вполне годится. Вы ведь вылечили меня, пусть не сколько этого не хотели, но электротерапия помогла справиться с пролечом. Я оценю это, поэтому не убью вас сразу, но однажды, когда вы будете возиться со своими приборами, я подойду сзади и воткну вам один провод в левое ухо. А другой в правый. Не беспокойтесь, вы не умрете мгновенно. Я не поленюсь выяснить, какое напряжение способно поджарить мозг в щедящем режиме. О, это будет чудесный эксперимент. Тита хохотнул, и его дядя нервно вскинулся от стола. Тише вы, профессор. Запомните этот разговор. Когда-нибудь вы обернетесь, а? Да заткни и сты, разберегся Роман, заткни и си не шуми. Я замолчал, но не отказался себе в удовольствии воспроизвести характерный жест, проведя пальцем по горлу. Лицо профессора приняло оттенок свежевыпавшего снега, только еще слегка зеленоватый. Он мне поверил, и от легенько-отголоски чужого страха на миг стало легче на душе. Словно вновь пробудился мой талант сиятельного. Но нет, не пробудился. Диабол, да кто я теперь такой? Уходим, — скомандовал Рамон, поднимаясь из-за стола. С собой он забрал мою медицинскую карту и, собственно, ручно заполненный бланк о выписке пациента в связи со смертью от естественных причин. Тито вновь укрыл меня простыней и выкатил в коридор. А Рамон Миро... Запер кабинет профессора и обломив ключ в замке, сделовитым видом последовал за нами. Никто из санитаров и уборщиков ни ладного не заподозрил. Глазеть глазели, но с расспросами не приставали и тем более не пытались остановить. Старший охранник проявил едва ли больше интерес к покойнику и просматривал протянутый румяным бумаги без всякой охоты. А где доктор Эргант? Только и спросил он. Не определив подпись заведующего отделением фальшивки, на утреннем обходе не растерялся Миро. Больше вопросов у больничной охраны не нашлось. Тито выкатил меня на улицу и по узкому пандусу спустил тележку с крыльца. Быстрее, прошептал Рамон и махнул рукой очередному фальшивому полицейскому у припаркованного на въезде садового броневика. Тот немедленно подскочил к боковой дверце и распахнул ее настежь, порыв ветра сорвал простыню. Оно Тита не обратил на это ни какого внимания и ускорился изо всех сил, толкая каталку к самоходному экипажу. Мелькнули огороженный высоким забором двор и мрачная громада основного здания психиатрической лечебницы, а потом Миро подхватил меня под мышки и втащил в кузов. Тита запрыгнул следом. И Броневик под резкие хлопки порохового движка торонулся с места, быстро набрал скорость и выехал со двора психиатрической клиники. Миг, другой и мы покатили прочь по затянутому утренним туманом городу. Фух! шумно выдохнул тогда Ремон и расстегнул жесткий воротничок мундира. Алло, дружище, это не мое дело, но как тебя угораздило угодить в гот ли Бакхарт? Проблемы с головой, простое недоразумение. Не стал откровенничать я. Я все улажу. Несколько не сомневаюсь, рассмеялся мой бывший напарник. Куда тебя вести? А куда меня можно вести в таком виде? ответил я, без сил разваливаясь на боковой скамье. Рамон брезгливо скривился и признал: да, пахнет от тебя не слишком хорошо. Ты сама тактичность. «Поверь, Лево, я действительно очень тактичен, видел бы ты себя со стороны». «Я только выдохнул. Вези меня к себе в контору и узнай, где сейчас живет Альберт Брандт». «Что насчет пятидесяти тысяч?、Я、заплачу, как только встречусь с поверенным». «Скажи, Лево, то решение суда было настоящим?» — спросил вдруг Роман. «Моран имеет к этому какое-то отношение? Стоит мне озаботиться поиском алиби». — Забудь, — отмахнулся я, — Моран здесь ни при чем. — Готли Бакхарт, — покачал головой крепыш. — Подумай только. Я ничего не ответил. Броневик шел по заасфальтированной дороге, мягко-мягко и -мягко меня укачало. Но глаза не слепались, просто мутило. Когда колеса затряслись на брусчатке, а потом начали проваливаться в выбои на переулках фабричной окраины, стало легче. Но и так вывернул наизнанку, только выбрался из кузова на задний двор конторы Миро. «Пить!» — прохрепел я, выпрямляясь. «Держи!» — протянул Рамон мне пузатую фляжку. Я надолго присосался к ней, остатки воды вылил себе на голову. «Бра!» — поежился из-за утренней прохладцы. «Как-то холодно для сентября. Лево!» — как-то странно глянул на меня Рамон, забирая фляжку. Конец октября на дворе. Драть. Непроизвольно вернул я любимое словечко в вымышленного друга и попросил: согреешь пару ведер воды. Любой каприз за твои деньги. Он смеchnулся крепыш и спросил: ты хорошо знаешь парня, которого прислал ко мне? К тебе кто-то приходил? Удивился я. Это было не телеграма? Нет, не телеграма. Так ты его знаешь? — Нет, а что? — Мне он не понравился. Из благородных от таких же дебеды. — Плохо, — пробормотал я. — Я должен ему услугу. — Не хочу ничего знать. Отмахнулся мой бывший напарник и ушел греть воду. А я заполз на нижнюю ступеньку крыльца. Было холодно. На свежий воздух прочистил голову и прогнал тошноту. Стало легче. — Черт! Да я словно второй раз родился. Воду пришлось ждать чуть меньше четверти часа, и хоть за это время я изрядно озяб, но все же без колебаний стянул себе больничную рубу и с отвращением выкинул ее в кучу мусора. А потом, несмотря на бурые отметины на свежих синяков, принялся астервенело тереть себя куском грубого мыла. Рамон поливало меня теплой водой. Здорово тебя отметили ли? и худой, и смотреть больно, — отметил он, когда я вытерся колючим полотенцем и надел застиранные до серости штаны и рубаху, слишком короткие для меня. — Есть хочешь? — Нет. Водка есть? — Только ром. — Давай. И принеси два стакана. — Я ром не пью. — Тебе и не придется. — Узнай, где живет Брандт. Рамон помог мне подняться на крыльцо и провел в дом. Там он выставил на стол пузатую бутылку из темного стекла, потом принес два граненых стакана, а сам отправился наводить справки о поэте. «Если что-то понадобится, проси уйти, то...» — предупредил он напоследок. «Хорошо», — кивнул я, тяжело навалившись на рукомойник. Посмотреть в зеркало над рукомойником я решился далеко не сразу, а когда переборол нерешительность и взглянул на отражение... то без всякого удивления встретил взгляд водянисто-прозрачных глаз, не бесцветно-серых, как прежде, а просто-напросто стеклянных. Профессор хорошо надо мной поработал, даже слишком. Стоило удавить его, пока была такая возможность. Я щелкнул выключателем, и комната погрузилась в полумрак, тогда немного отступила головная боль. Ноги безумно болели и едва двигались. Я тяжело опустился на стул, наполнил из литровой бутылки граненый стакан и приложился к нему. Глоток за глотком вливая в себя ром. Удержать в себе крепкий, резкий алкогольный напиток удалось не без труда. Но усилия того стоили. Очень быстро отступило напряжение. Боли в избитом теле стихло. Голову затянул мягкий туман. Следующий глоток я сделал уже без всякого отвращения и не развалился даже, а растёкся за столом. Затем до краев наполнил второй стакан и сразу из дальнего угла, погруженный в полумрак комнаты, выдвинулись массивные фигуры, с ног до головы закутанные в длинный просторный плащ. Лицо пришельца скрывалось густившейся под глубоким капюшоном тень, лишь двумя жгучими точками. Там горели светящиеся глаза, узловатые пальцы облапели стакан, и стекло жалобно скрипнуло под натиском изогнутых когтей, а потом чудовище влило в себя ром и звонко хлопнуло стеклянным донцем о столешницу. Драть, хорошего! выдохнул мой вымышленный друг и с граба стал со стола бутылку. А ну, малыш, за встречу!